Книга четвёртая. мандолода Тревожный звонок. На праздник в Музей кучевой культуры съехалось много гостей. Были делегаты от администрации района, директора и учителя школ, множество детей. Но самое главное, из разных регионов Крайнего Севера прибыли представители коренных народов. Эвенки, ненцы, селькупы, ханты. Чукчи. Они приехали на свой праздник. В музее открывалась Северная коллекция. Прошел почти год с нашего возвращения из тундры. Привезенные экспонаты были описаны, отреставрированы, возле чума красиво расположился аргиш из Нарт с таким трудом доставленных из Лобытнанги. И вот настал день торжественного открытия новой коллекции. Конечно, чум принимал гостей и до этого. Почти каждый день к нам приезжали группы детей и взрослых, желающих познакомиться с культурой оленеводов Ямала. Но после официального открытия Чум должен был получить статус самостоятельного музея, который мы решили назвать «Северное стойбище». На площадке между Чумом и Монгольской юртой установили микрофоны и колонки – И после речей официальных лиц, говоривших о толерантности, этническом многообразии России и воспитании в духе терпимости молодого поколения, начался концерт. У меня было ощущение, что я оказался на празднике в одном из национальных поселков Севера. Селькупы пели, ивенки плясали, но больше всего мне понравилось выступление Ненки, которую звали Татьяна Лар. Невысокая улыбчивая женщина пела необычную песню, где голос прерывался звуками природы. Очень правдоподобно певица имитировала, как лаяли собаки за чумом, квахтали, взлетая из-под снега куропатки, бежали по твердому насту олени. После концерта представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера торжественно перерезали ленточку перед входом в чум и гости прошли внутрь. Силькупы, Эвенки и Чукчи с любопытством разглядывали жилище, замечая, что у них все устроено по-другому. А вот представители народов Ямала принялись спорить. Ненцы утверждали, что чум хантыйский. Ханты, напротив, говорили, что чум ненецкий. Пришлось мне рассказать, что мой чум скопирован с чума Гаврила Затруева, где традиции двух народов тесно переплелись. Но ненцы и ханты продолжали спорить настаивая, чтобы их культуры в музее были представлены отдельно. «Ну и где я второй чум поставлю?» Терпение мое подошло к концу. Да и потом, люди приходят в музей неподготовленные. Им разница в деталях орнаментов интересна. Ведь культуры ненцев и северных хантов действительно похожи. Другое дело чукчи. У них и жилища, и одежда сильно отличаются от ямальских. Я поискал глазами в толпе гостей представителей Чукотки, надеясь на их поддержку. Но те куда-то подевались. Неожиданно за меня вступилась та самая певица с Ямала, Татьяна Лар, чье выступление мне так понравилось. «Ну что вы на него напали, а? Не стыдно?» Ненка укоризненно покачала головой. «О толерантности говорили-говорили и забыли, да? Русский парень привез чум». О нашей культуре рассказывает, а вы его обижаете. Вот привезите сами чум в Москву, откройте музей и делайте там все по-своему». Нападавшие на меня представители хантов и ненцев сразу ретировались. И дальше экскурсия по чуму прошла без эксцессов. На банкете, который мы организовали в большой казахской юрте, я подошел к ненецкой певице. «Спасибо, что поддержали, Татьяна». Я понимаю, ошибок, наверное, много допущено. Вот люди так и возмутились. Ну, им лишь бы шуметь, права свои защищать. Они в ассоциации только этим и занимаются. Я же сама, Костя, из Приуралья, в Салехарде сейчас живу. У нас в Приуралье не только у твоего, Гаврила, такой чум, где ненецкая и хантыйская культуры смешались. Бывает, в таком чуме еще и зырянские вещи увидишь. Если, скажем, нет зырянку в жены взял. Рядом живем, что поделать?» Мне очень ваши песни понравились. Как вы здорово голосам животных подражаете. Где вы этому научились? «Ну, это у нас многие умеют», — улыбнулась певица. «И охотники, и оленеводы эти звуки используют. А чтобы в песню подражание голосам животных вставлять, этому я у стариков-сказителей научилась» которые яробцы и сюдбобцы поют. «А что, остались еще такие исказители? Я сам книги пишу, перевожу стихи, записываю сказки разных народов. Мне было бы очень интересно с вашими исказителями познакомиться». «Это можно. Вот мой телефон. Как будешь в Салехарде, звони. Познакомлю с людьми интересными». Татьяна протянула мне бумажку, на которой был записан номер мобильного телефона. И просто так заезжай». Банкет окончился. Гости постепенно разошлись. Мы с Майей наводили порядок в чуме, как вдруг у меня в кармане зазвонил телефон. Прижав к уху трубку, я с радостью услышал голос Евдокии Сирасховой. «Здравствуй, Костя!» «Как ты? Что нового?» Голос Евдокии мне показался усталым, но я не придал этому значения, Так хотелось поделиться радостью по поводу открытия Северной коллекции. «У нас праздник сегодня, Евдокия. Чум официально стал новым музеем. Гостей много было. С представителей представители приезжали», — восторженно рассказывал я. «Еще новость. Для издания вашей книжки спонсора нашел. К лету ждите первый тираж». «Вот и слава Богу, Костя, спасибо тебе». Евдокия вздохнула, и я почувствовал, что даже хорошие новости про книгу не изменили ее подавленного настроения. «Евдокия, у вас что-то случилось?» — спросил я. И сердце тоскливо сжалось в предчувствии беды. «Костя, ты говорил, что статьи пишешь», не ответив на мой вопрос, произнесла Евдокия. «Не мог бы ты статью написать в какой-нибудь московской газете о том, что у нас тут происходит». «Так что все-таки случилось, Евдокия?» — повторил я свой вопрос. «Как я буду писать, если вы мне ничего не рассказываете?» «Беда у нас. Новые законы власти округа приняли против оленеводов и рыбаков. Рыбакам запретили зимой рыбу ловить, оленеводов сгоняют с их родовых пастбищ, переселяют в поселки. Петя мой говорит, что если так дальше пойдет, они оружие в руки возьмут, бороться будут». Голос Евдокии задрожал. «Евдокии, по телефону вы мне всего не расскажете. Чтобы статью написать, надо все своими глазами увидеть, с людьми поговорить. Я к вам лучше приеду». «Костя, здесь тоже проблема. Емал теперь пограничная зона. Какое-то разрешение нужно от ФСБ», — предупредила меня Евдокия. «Погранзона?» «До ближайшей границы у вас с Канадой как раз через Северный полюс проходит», — невесело усмехнулся я. «Ничего, проберусь как-нибудь. Ждите».